«Автомобиль 21 века будет экологически чистым. Он будет способствовать экономии природных ресурсов». На первых этапах команда столкнулась со значительными трудностями, обсуждая технические детали трансмиссии. Применив метод мозгового штурма, главный инженер собрал воедино все важнейшие особенности будущей машины. Через несколько дней после того, как были названы и обговорены все значимые характеристики, в списке ключевых слов осталось всего два пункта «природные ресурсы» и «окружающая среда». Автомобили выбрасывают в атмосферу примерно 20% углекислого газа от общего количества, производимого человеком, но примерно четверть населения земного шара пользуется преимуществами которые предоставляют автомобили. Первоначально при проектировании Global 21 была поставлена цель создать компактную экономичную машину. Ключом к достижению этой цели был гибридный двигатель. Электромобиль весьма эффективен с точки зрения расхода топлива и почти не загрязняет атмосферу, однако он не считается практичным и удобным. Для подзарядки аккумуляторов понадобится целая инфраструктура. К тому же подзарядка при существующем уровне техники будет требоваться довольно часто, а аккумуляторы будут слишком громоздкими. Машины превратятся в средства перевозки аккумуляторных батарей. С другой стороны, весьма перспективная технология топливных батарей была еще недостаточно разработана и обещала стать жизнеспособной лишь через несколько десятилетий. Гибридная технология представляла собой оптимальное сочетание экономии топлива и практичности, одновременно позволяя свести выбросы в атмосферу к минимуму. Идея гибридного двигателя заключалась в том, чтобы предоставить двигателю внутреннего сгорания делать свое дело, а электродвигателю с питанием от аккумулятора свое. При этом нужно позаботиться о преобразовании максимального количества энергии, которая вырабатывается на ходу и при торможении. Двигатели внутреннего сгорания не очень действенны при ускорении, но имеют высокую эффективность, достигнув определенного числа оборотов в минуту. При резком ускорении гораздо эффективнее электрические двигатели. Подзарядка аккумуляторов – может осуществляться за счет работы двигателя внутреннего сгорания. И это обеспечит согласованную работу двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Самые современные гибридные двигатели, оснащены компьютером, который определяет, какой двигатель более эффективен при данной скорости, качестве дороги, данном числе пассажиров и прочих переменных. К тому же в электрическую энергию можно преобразовать даже энергию торможения. В 1994 году рабочая группа по-прежнему отвергала идею использования гибридного двигателя. Технология являлась слишком новой и неотработанной, и использовать ее было рискованно. Вопрос о гибридной технологии вновь встал в сентябре 1994 -го года во время встречи группы с исполнительным вице-президентом и управляющим директором, но решение принято не было. Перед группой была поставлена дополнительная задача. Помимо продолжающейся разработки модели Global 21, подготовить ее к презентации на токийской выставке автомобилей в качестве концептуального автомобиля Toyota. Выставка должна была состояться в октябре 1995 -го года. Это означало, что на подготовку оставался лишь год так как на автосалоне необходимо было выставить новый концептуальный автомобиль, руководство Toyota решило, что идеи гибридного двигателя нужно дать ход. Вскоре после этого планка была поставлена еще выше. Было решено, что 50% экономии топлива для машины 21 века недостаточно и заявлено о необходимости повышения экономичности машины вдвое – Тогда членам рабочей группы стало понятно, чего добиваются представители высшего руководства. Они не хотели отдавать распоряжение о разработке гибрида. Вместо этого они хотели вдохновить их на создание гибрида для моделей, которая к проведению автосалона еще не должна пойти в производство. После этого они подвели членов группы к выводу, который напрашивался сам собой. «Машина 21 века» должна совершить переворот в экономии топлива. И гибрид – единственный способ добиться этой цели. На первый взгляд такой подход противоречит духу принципа номер 8: используй только надежную, испытанную технологию. Но Toyota всегда стремилась досконально изучить все новые технологии и применять их, если это было целесообразно. Автомобилю 21 века предстояло совершить переворот в отрасли. В условиях острого дефицита времени был велик соблазн принять решение о разработке технологии гибридного двигателя как можно быстрее, чтобы немедленно приступить к работе. Однако рабочая группа вновь кропотливо изучила все возможные варианты. Они рассмотрели... 80 видов гибридных двигателей, один за другим отвергая те, которые не соответствовали предъявляемым требованиям, пока перечень не сократился до 10 видов. Группа досконально изучила эксплуатационные характеристики каждого из них и отобрала 4 лучших. Каждый из этих четырех был скрупулезно исследован с помощью компьютерного моделирования. Полученные данные позволили принять обоснованные решения и выбрать двигатель для модели Global 21. Теперь программа имела четкую направленность и определилась с технологией серийного производства первого гибридного автомобиля. Поскольку речь шла о новой технологии производства и о создании новой производственной системы, план был рассчитан на три года — За первый год предполагалось изготовить опытный образец. Следующий год планировалось отвести на исследования и проработку деталей с тем, чтобы на третий год направить основные усилия на доработку серийного варианта и подготовку производства. По самым смелым предположениям, производство можно было начать лишь в конце 1998 -го года. А если возникнут непредвиденные задержки, В начале 99 -го года компания гордилась таким напряженным графиком работ. В октябре 95 -го года опытный образец «Приуса» предстал перед посетителями автосалона и произвел фурор. Это воодушевило рабочую группу. Было решено о сокращении сроков создания нового автомобиля. Но впереди была огромная работа. Разработчикам предстояло наладить серийное производство гибридного автомобиля менее чем за два года. Они купались в лучах славы благодаря успеху широко разрекламированного автомобиля, революции в автомобилестроении. Однако у них еще не было ни глиняной модели, ни дизайнерского решения облика будущего автомобиля. Разработка всех основных систем автомобиля По большей части совершенно новых, была еще впереди. Дефицит времени был весьма ощутимым, но руководители проекта не собирались, так сказать, срезать углы. Например, предлагалось сделать первым гибридным автомобилем модель Камри. Эта модель была более габаритной. Установить в нее более сложный двигатель вместе с электродвигателем можно было без труда. И разница в экономии топлива между существующей моделью и гибридным вариантом была бы заметна сразу. Однако главный инженер заявил, что если сначала они испробуют эту систему в большой машине, дело закончится тем, что придется пойти на целый ряд компромиссов в отношении затрат и габаритов. Потерь будет меньше, если с самого начала работать с более компактной моделью. Следующие несколько месяцев необходимо было потратить на определение внешнего облика модели Prius. В конце концов, в июле 96 -го года дизайнеры закончили свою работу. Настало время приступать к разработке. Когда проработка внешнего вида машины завершена, утверждается глиняная модель, глина схватилась, говорят автомобилестроители, когда этот этап пройден. Кроме технологии «Тойоты», предстояло разработать и подготовить новый производственный процесс, сформировать новый план продаж для модели «Приус» и создать сервисную структуру для обслуживания будущей машины. В 1996 году стандартный срок разработки новой модели в автомобильной промышленности в США составлял 5-6 лет. В 1982 году Японские автомобильные компании разрабатывали новую машину за 4 года, то есть 48 месяцев. Поэтому, когда американские производители автомобилей узнали, что Toyota вышла на срок разработки в 18 месяцев от глиняной модели до начала производства, они были потрясены. Но за 18 месяцев Toyota обычно создавала новую модификацию существующих моделей. Теперь же, за 15 месяцев, она собиралась запустить в производство модель Prius, которая была новым словом в автомобилестроении. Инженеры «Тойоты» трудились от зари до зари, отменив все отпуска, чтобы спроектировать кузов на основе выбранной глиняной модели. В сентябре 1996 -го года состоялась презентация, на которой модель была официально утверждена правлением. С этого момента работа над «Приусом» превратилась в настоящий марафон. Нужно было уложиться в сроки и в декабре 1997 -го года начать производство. Размышляя в соответствии с принципом десятым «воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие философию компании», Все понимали, что эта работа требует от них полной отдачи и самопожертвования. Большие цели и чрезвычайно жесткие сроки говорили о том, как важен для «Тойоты» этот проект. Об этом красноречиво свидетельствует и следующий пример. Представитель высшего руководства, который неоднократно возглавлял проекты по созданию двигателей, был уполномочен правлением возглавить группу, занимающуюся созданием гибридного двигателя. Согласившись взяться за эту работу, он тут же отправился домой, объяснил ситуацию своей жене и переехал в общежитие компании, чтобы ничто не отвлекало его от работы. При разработке не все шло гладко. Стадия функционирования гибридной системы, когда двигатель работает, От аккумулятора продолжала оставаться проблемной. Множество вопросов было связано с аккумулятором, от которого работал электродвигатель. Аккумулятор должен был иметь минимальные габариты и при этом достаточную мощность для повышения экономии топлива вдвое. Необходимо было создать аккумулятор, который был бы в 10 раз меньше аккумулятора автомобиля. Оказалось, что аккумуляторы чрезвычайно восприимчивы колебанием температуры, и в жаркие дни быстро разряжаются. В холодную погоду они тоже отказывались работать. Высшее руководство, включая президента, лично участвовало в пробных поездках. Автомобиль продолжал останавливаться. Чтобы защитить аккумулятор от перегрева, было решено поместить его в багажник, как место, наиболее защищенное от высоких температур и наиболее просто охлаждаемое. Напряженно работая над решением этой и иных проблем, связанных с аккумуляторами, Toyota решила основать совместное производство вместе с Matsushita Electric под названием Panasonic EV Energy, чтобы в перспективе продавать такие аккумуляторы другим производителям автомобилей. Хотя такое сотрудничество было для Toyota в определенном смысле вынужденным шагом, Компания относится к нему очень серьезно, руководствуясь принципом номер 11 Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай им совершенствоваться. Несмотря на разную производственную культуру, две корпорации смогли преодолеть разногласия, найти точки соприкосновения и создать жизнеспособную компанию. Вот-вот должно было начаться серийное производство, а у «Тойоты» до сих пор отсутствовал реальный опытный образец. Обычно к началу серийного производства имеются протестированные опытные образцы, которые работают практически безотказно. Однако в случае с моделью Prius исследовательская и проектная работа проводилась одновременно с разработкой модели. Каждое значительное техническое достижение требовало создания нового прототипа. А новые прототипы поначалу почти никогда не работали как следует. Все очень волновались. Молодые специалисты по тестированию и технологии никогда не видели, чтобы автомобиль, который нужно вот-вот запускать в производство, был в таком плачевном состоянии. Инженеры постарше вспоминали первые годы работы в «Тойоте» когда создание каждой новой машины представляло собой нечто подобное. Президент Тойоты не являлся инженером, но он был выдающимся менеджером и лидером, который понимал, как стимулировать желание людей работать. Декабрь приближался, и он хотел дать своей команде дополнительный импульс. Дата начала производства модели Prius держалась в секрете, и была неизвестна за пределами компании. А он решил в марте объявить во всеуслышание о начале производства «Приуса». Публичное заявление сделает своевременное окончание работ делом чести для инженеров. Производство автомобиля «Приус» началось в срок. На самом деле оно было начато на два месяца раньше срока, в октябре 1997 -го года. И на японском рынке появилась первая серийно выпускаемая машина с гибридным двигателем. «Тойота» сама компенсировала часть цены, и поэтому машина и по японским меркам стоила не так много — всего 2 миллиона йен, чуть больше, чем «Корова». Но президент «Тойоты» знал, что когда объемы производства вырастут и будут выявлены резервы снижения затрат, Эта цена себя оправдает. Автомобиль Prius сразу завоевал два самых престижных титула «Японская машина года» и «Лучшая новая машина года». У Toyota не было отбоя от потенциальных покупателей. Через месяц после начала производства было заказано 3.500 новых автомобилей. Эти цифры в три раза превышали запланированный месячный объем продаж. Сегодня Toyota принадлежит 80% мирового рынка гибридных автомобилей. И она продолжает заниматься разработкой новых гибридных моделей. Критики Toyota говорят о нецелесообразности огромных капиталовложений в проект Prius, которые по приблизительным оценкам составляют от сотен миллионов до миллиарда долларов. По оценке специалиста по ценным бумагам, чтобы окупить свои капиталовложения, Toyota должна продавать 300 тысяч гибридных автомобилей в год, пока Toyota не вышла на этот уровень. Второе поколение Приуса, которое появилось в 2003 году, имело более совершенное дизайнерское решение. А показатели экономии топлива выросли с 48 миль на галлон до 55 миль на галлон. Уровень продаж превышает все ожидания. Гибридная модификация Lexus RX330 повысит уровень продаж еще больше, а значит ускорит окупаемость капитала вложений. Но цели создания приуса шли дальше немедленного повышения доходности компании. Человечество получило первую серийно выпускаемую машину, которая наносит значительно меньший ущерб окружающей среде. Разработка этого автомобиля позволила Тойоте воспитать плеяду молодых инженеров, которые теперь на собственном опыте знают, чего стоит создание новой технологии. Создание гибридных двигателей. В ходе работ по проекту Prius позволила Toyota развернуть новые производственные мощности, и теперь она продает комплектующие другим производителям. И, наконец, это привело к коренному изменению методов разработки автомобилей, которые сейчас используются при проектировании всех новых моделей. Сотрудники Toyota сделали все, чтобы своими силами добиться поставленной цели, и при этом обрели опыт, знания и новые возможности.